ЖАРДИНЕС – САДЫ Сады Алькасара устроены, как все испанские сады. Впрочем, есть там вещи, которых вы не найдете в другом месте. Например, БАНУС – сводчатая купальня Доньи Марии де Падильи, любовницы христианского короля Педра Жестокого. Говорят, по правилам тогдашнего этикета – приворные кавалеры должны были пить воду из ее купальни но я не верю этому ибо в свили едва ли видел кабальера пьющего воду я попытался нарисовать по памяти вид обыкновенного испанского сада но так как на одном листе это не поместилось вынужден был рисовать на трех первое испанский сад состоит прежде всего из кипарисов подстриженных буксов мирт волчих ягод лавров лавровишней астралиста жимолости и всех этих декоративных кустарников пирамид и шаров из которых тут вытрижены вывязаны и выложены шпалеры аллеи и коридоры своды и арки живые изгороди стенки бордюры загородочки окна кулисы лабиринты целая умная геометрия старой и строгой школы садового искусства в этой залитой солнцем стране человек понимает что главное не садовая зелень а садовая тень второе во вторых испанский сад состоит прежде всего из кирпичей из образцов глазури маяликовых лестниц фаянсовых стенок ниш скамей а также маяликовых бассейнов фонтанов водоемов водопадов фонтанчиков и канавок с журчащей водой фаянсовых павильонов беседок сводов и балюстрат причем означенное майка очень красиво выложена черно белыми шашками сетками полосками узорами или раскрашена охрой индиго и венецианской красной краской а этот фаянсовый мир целиком заполняют цветочные горшки горшки с камелиями фикусами азалиями абутилонами бегониями колеусами хризантемами астрами целые аллеи и рощицы хорошо обожжных цветочных горшков горшки на земле и на кромках фонтанов на террасах на лестницах третье и в третьих испанский сад состоит прежде всего из самых буйных зеленых джунглей густой тропической поросли откуда вздымаются пальмы кедры платаны а их обвивают лианы бугенвиллии климатисы арислохи бегонии и еще побеги с такими большими листьями и цветами похожими на повелику которые идут здесь под названием комппанилла колокольчик и побеги цветущие как дурман которые тоже называют комппанилла и еще ползучие растения с цветами как огромные климатисы и то же называемые комппанилла ну и затем из драцен фикусов хомиобсов акаций фениксов да и бог их там ведает как они все называются а каких только нет у них листьев лоснящиеся и кожеистые бахромчатые как страуссове перо вытянутые как палаши колыхающиеся как хоругви ну скажу вам этким листком прикрылась его то отнюдь не из стыдливости а из желания щегольнуть и пофорсить в этих девственных райских кущах нет места ни цветочком не травки быть может траву здесь выращивают лишь в горшках я изобразил все это на трех рисунках а на самом деле это одно целое что изобразить разумеется невозможно испанский сад и это подстриженное сооружение садового искусства пронизанное фаянцевыми фонтанами террасами нишами и лестницами заставленные цветочными горшками и покрытые дикими зарослями пальем перевитых лианами и все это иногда помещается на клочке земли изрытой канавками и водоемами в жизни не видел сада такой страшной скученности и насыщенности как в испании английский парк облагороженная природа испанский сад искусственный рай французский парк монументальная постройка испанский сад сладостная мечта в упоительных тенистых уголках его полных журчаний струй моиликовые прохлады пьянящего аромата и тропической листвы и по ныне слышны тихие шаги другой более злостолюбивой расы и здесь прошли мавры примечание португальский король педро жестокий педро первый боролся против феодальной знати за укрепление абсолютизма тысяча триста пятьдесят седьмой тысяча триста шестьдесят седьмой